На притоптанной черной степи сплошной стеною стояли бабы, Алые пестрые платки сбились на затылок, На потные жаркие лбы выбились тонкие пряди русых и темных солнцем сожженных волос, Пахло от них грушевой дешевой помадой и репейным маслом. Серые голубые карие глаза бегали по разложенному товару, Начисто отмытые красные и влажные руки с серебряными обручальными кольцами и перстнями, утонувшими в розовой коже пальцев, доставали из карманов подсолнухи и тыквенные жареные семечки, и совали их в рот. На полных алых губах шевелилась белая шелуха. Певучей протяжно-музыкально была их звонкая речь, пересыпанная ласковыми словами — «Ой, что же, паныч, ой, миленький, отчего так дорого? Дорогоценный мой, а нельзя ли чего скинуть?» Парни и мужики, покончив торг, доставали широким движением, распахивая полы кафтанов, большие кожаные кошели в медной оправе и вынимали мятые желтые зеленые кредитки, серебро и темно-бурые пятаки и алтыны. За галантерейными лавками тянулись ряды с медовым товаром. Там горами были навалены коричневые ковришки с блестящей коркой, усеянной плоскими поджаренными миндалинами между тонких узоров — Проведенных белым и розовым сахаром, сверкающими, тающими на солнце глыбами точно сказочные сахарные горы стояла белая и розовая халва, испещренная зелеными глазками фисташек. Длинными змейками лежала на сахаре в деревянных коробках полосы рахат-лукума. Висели пучками коричневые упругие черчелы, орехом начиненные. В мешках в роста Дмитрия были навалены медовые, так называемые мыльные пряники, каленые орехи, грецкий орех и фундук. Чего-чего тут не было. Была карамель в бумажках и монпансье в жестянках с портретом государя, и конфеты, и тянучки. Торговали тут ловкие ярославцы, и греки, и армяне, и толпились тут бабы, и мужики, и кричали дети, и сладко пахло леденцами, пряниками, яблоками и ванилью. Были на ярмарке и книжные лавки. Там висели сверху лубочные картины, а на полках были положены стопками книжки в пестрых обложках. Государь валом в валом гусарском мундире и императрица в белом платье с голубой лентой и в кокошнике с кружевом, святой Серафим Саровский с седой бородкой полукругом и белый генерал на коне, и султан Абдулгамид в черной феске, И рай, и потоп, и представление старшим государю на коронации все сверкало красками, блестело ярким лаком, И стоило гроши. Среди книг были и новейший песенник, и подробный снотолкователь, и самоучитель модных танцев, и похождения Ната Пинкертона, и толстые Библии в коленкоровых переплетах с тесненным золотом крестом и евангелиями, маленькие, дешевые по одной копейке штука и роскошные в софьяне с красными разрисованными титлами. Торговали на ярмарке готовыми костюмами, тут же на толчке примеряли их, ушивали, перешивали, переставляли пуговицы и пряжки. Торговали кожами, сапожным товаром, конской сбруей, мехами-лисьями, кошачьими, собачьими, шеншеля и соболем, чем угодно». За рядами на пыльной площади было людно и гамно, там казаки навели лошадей, цыгане пробовали и находцев, и привязанные рядами к телегам с сыном чинно стояли широкие тамбовские выкормки с раздвоенными крупами, с блестящей ложбинкой, хоть спать ложись, с волнистыми, заплетенными и примасленными хвостами». Подле лошадей ходили крестьяне, помещики в фуражках с салом околышем или в белых с белым козырьком степных, сновали цыгане, выхваляя лошадей, божились, кричали, засматривали в зубы, дули в ноздри и трогали ноги. Тут запрягали и распрягали, делали прикидки на бегунках, седлали и скакали, размахивая локтями и дико ухая. Дмитрий помнит, как с отцом и с дедом Мануилом ходил он по ярмарке, и ему казалось, что тут были все библейские племена. Он видел осанистых бородатых москалей, торговавших красным товаром, немцев-тавричан, привезших свои длинные тачанки на высоких окованных железом колесах, Изящные полированного дерева бланкарды и тарантасы. Примечание. Бланкарды и тарантасы — виды экипажей. Были тут татары, торговавшие мылом, греки со сладостями, цыгане с лошадьми, персы с золотом и бирюзою, кавказцы с шалями, башлыками и серебром, сарты шелковыми изделиями. Примечание? Сарты, устаревшее русское название узбеков, живших оседло в оазисах. Откуда наехали они? Откуда взялись? Куда денутся и что будут делать? Еще красивее, оживленнее, гулчи и гамне. Была ярмарка по вечерам. Осенняя ночь была темна, тепла и тиха. Небо горело звездами, и под ним, далеко по степи, точно отражение звезд, светились костры, заночевавших в поле гостей. В рядах блистали огнями цветные фонари и лампы. В их свет полыми вскидывался яркий парус развернутого куска красного кумача, Из зыбким калейдоскопом струились ярко освещенные пестрые платки. Алые синие белые и зеленые огни каруселей крутились в стороне. Там вспыхивали бенгальские огни, летали ракеты, бил барабан, звенели тарелки, и шарманка сипла орала плачущий вальс березку. Из деревянных дощатых балаганов слышались звуки трактирных органов, скрипки, гармоники и пианино. Женские голоса визгливо пели шансонетки и русские частушки. Оттуда, в темноту ночи, выбегали пестро наряженные орфиски, звенел деланный смех, доносились поцелуи и визги — От больших трактиров шел пьяный гам, нестройное пение, крики, вопли и шум драки. Там дежурили полицейские в белых кителях с длинными полами и с желтыми револьверными шнурами. И странно было подумать, что пройти одну версту от этого шума и блеска огней, и будет тишина, темные ночи, Звезды в небе и бесконечная, бескрайняя, безлюдная степь. В ту самую осень, когда Дмитрий был первый раз в Морозовском саду, он шел с отцом и дедом с ярмарки к своей телеге, и у ярких, гудящих органами балаганов... Наткнулись они на помещика Морозова. Морозов шел в белой фуражке на затылке, в растягнутом кафтане, обнимая одной рукой пестро одетую женщину с большими глазами, а другой ведя под руку другого сильно пьяного пана в черном котелке на затылке. «Р -р -р -р -э — кричал барин в котелке. «Шик, блеск, химер элеган!» — пел Морозов. «И пустой карман!» — девица продолжала жалобным тонким голосом. «Ах, если бы не карман здоровый, он был бы мой герой!» Отец Дмитрия снял, проходя мимо Морозова шапку, и сказал потом, снисходительно улыбаясь, «Загуляли!» Николай Константинович, должно хорошо урожай продали. Все это были блестки на ровном поле однообразной и скучной слободской жизни. Но сколько накопилось их за время детства и отрочества Дмитрия. Теперь Дмитрий прощался с этой слободской жизнью и, стоя в степи, прощался и с самой степью. Кто знает, что будет в будущем марте. Тяжело было думать о том, что надо идти и о чем-то просить молодого паныча Морозова. Он знал теперь это хорошо, завидовал ему и почему-то ненавидел его крутую, беспощадную ненавистью. На Морозовском дворе служил конюхом их же тарасовский мужик Феноген. Называли его в слободе и в экономии Винодеем. У Винодея был сын Иосиф Йоська. Йоська был одних лет с Дмитрием. Они вместе учились в школе, и Дмитрий часто ходил через степной бугор на Морозовский двор к разбитному и веселому Йоське. 1 сентября Праздник псовой охоты. В Константиновке собирались окрестные мелкотравчатые. С Морозовского невидного со степи двора, укрытого краем балки, ранним утром неслись звуки медного рога. Ему вторили лай, виск и завывание собак. Дмитрий бегом сбежал в балку и остановился у ворот. Он не узнал Морозовского двора. Всегда пустой и сонный, с вяло бродящими по нему собаками, с тишиною, нарушаемой лишь стуком ножей на кухне или бранью девушек в прачечной, он жил теперь шумную жизнь. В левом отворот углу сбилось в плотную стаю штук восемнадцать пестрых собак. Белые в желтых и черных отметинах, с задранными кверху гонами, На низких ногах, связанные попарно с мычками, они толпились, осаживаемые винодеем, и Йоська. Йоська сидел на невысоком плотном пегом коне на казачьем седле и злобно кричал, щелкая длинным тяжелым арапником, «Я вас, у у, -у стир, полосатые!» Собаки осаживали от гневных окриков Йоськи и от ударов арапником, садились на зады, поднимали кверху головы и завывали, взвизгивая. На Йоське была серая барашковая шапка и распахнутый на груди темно-зеленый кафтан, подпоясанный алым кушаком. Винодей в таких же шапке и кафтане звонко трубил в прямой медный рог. Он сидел на рыжем поджаром донце. На черном ременном поясе у него висел блестящий кинжал. Каждый раз, когда он звал в рог, собаки под Йоськой приходили в неистовство, начинали выть, вещать и кидаться во все стороны. И Йоська злобно щелкал рапником и дико кричал «Я вас! Уязви вас, мухи! Разрази вас гром!» У крыльца несколько парней держали лошадей и видких борзых собак, тех самых, что в то печальное утро окружили тесную стаю старого пана Морозова.